Глава 1: Истоки. Айсман вошел в мир финансов примерно тогда, когда я с ним распрощался. Он вырос в Нью-Йорке, посещал Ешиву, с отличием окончил Пенсильванский университет, а затем, не менее блестяще, Гарвардскую школу права. В 1991 году 31-летний Айсман пришел к выводу «Карьера юриста не для него». «Я ненавидел свою работу», — говорил он. «Мои родители были брокерами в компании «Оппенхаймер». Им удалось пристроить меня к себе. Не очень красиво, но уж как есть». «Оппенхаймер», принадлежавшая к старой гвардии Уолл-стрит, смогла устоять под напором «Голдман Сакс» и «Морган Стэнли». Она походила скорее на семейный бизнес, нежели на корпорацию. Финансовым консультированием индивидуальных инвесторов от имени Оппенхаймер Лилиан и Элиот Айсман занимались с начала 1960-х годов. Лилиан стояла у истоков брокерского бизнеса компании, а Эллиот, начинавший как адвокат по уголовным делам, присоединился к ней позже, когда ему стали докучать клиенты мафиози средней руки. Равно уважаемые и любимые клиентами и коллегами они имели право нанимать любого человека по своему усмотрению. Еще до того, как вызволить сына из ловушки юриспруденции, они подыскали работу в операционном зале для его старой няни. По пути к кабинету отца и матери Айсман проходил мимо женщины, которая когда-то меняла ему подгузники. В Оппенхаймер не возражали против семейственности, однако в компании действовало правило. Если Лилиан и Элиот хотели принять своего сына, Они должны были платить ему в течение первого года из своего кармана, в то время как остальные решали, стоит ли вообще платить ему деньги. Родители Айсмана, традиционно предпочитающие вкладывать в недооцененные акции, всегда учили сына. По-настоящему узнать Уолл-стрит можно, только став финансовым аналитиком. Занявшись финансовым анализом, Стив начал работать на людей, которые формировали мнение о публичных компаниях. В Опенхаймер работало около 25 аналитиков, чьи выкладки Олл Стрит в большинстве случаев игнорировала. Чтобы получать деньги, аналитику в Опенхаймер требовалось только одно – делать правильные выводы и умело поднимать шум для привлечения к ним внимания. Говорит Элис шредер, которая работала в Опенхаймер со страховыми компаниями, затем перешла в Морган Стэнли, и в конце концов стала официальным биографом Уоррена Баффета. И добавляет, в Опенхаймер нередко шли против тенденций. В крупных же компаниях людям платили за следование в кильватере. У Уайсмана обнаружился особый талант поднимать шум и идти против рынка. Поначалу его определили на должность младшего фондового аналитика, человека на подхвате, собственного мнения которому иметь не полагалось. Но в декабре 1991 года, менее чем через год после его прихода на новую работу, ситуация изменилась. Компания AAMIS Financial, кредитор, работающий на рынке низкокачественных ипотечных кредитов, стала публичной. Но в Oppenheimer никто не удосужился выразить свое мнение по этому поводу. Один из специалистов по банковским инвестициям из Oppenheimer, который мечтал заполучить в свои клиенты AAMIS, Отчаянно пытался найти среди сотрудников аналитического отдела хоть кого-нибудь, кто разбирается в ипотечном кредитовании. «Я был всего лишь младшим аналитиком и только начал соображать, что к чему», — вспоминает Айсман. Но заявил этому человеку, что в бытность свою юристом занимался сделкой для Money Store. Айсмана тут же назначили ведущим аналитиком по Aamis Financial. «Правда, я умолчал о том, что в мои обязанности... входила лишь вычетка документов, а сам я ни черта не смыслил в написанном. А Amis Financial и Money 100, в отличие от таких гигантов, как Goldman Sachs и JP Morgan, принадлежали к новому поколению компаний, кредитующих малоимущих американцев и носящих эвфемическое название «Учреждение специализированного финансирования». К этому классу относилось множество малоизвестных компаний, так или иначе связанных с бумом низкокачественных ипотечных кредитов начала 1990-х годов. А АМС первой из таких компаний стала публичной. Вторая компания, находившаяся в единоличном ведении Айсмана, называлась Lomas Financial Corp. Ей едва-едва удалось избежать банкротства. «Оценив акции компании, — говорит Стив, — Я порекомендовал продавать их, поскольку дела у компании шли из рук вон плохо. Тогда я еще не знал, что нельзя рекомендовать акции компании к продаже. Мне казалось, из трех имеющихся вариантов продавать, держать, покупать, я вправе выбирать тот, который сочту нужным. Ему недвусмысленно дали понять, что нужно демонстрировать больший оптимизм. Однако оптимизм был не в характере Стива Айсмана. Он мог прикинуться оптимистом и порой так и делал, однако предпочитал быть самим собой. «Иногда я уже из холла слышал, как он орал в телефонную трубку», — говорит его бывший коллега. Он радостно разносил в пух и прах акции компаний, с которыми работал, и всегда говорил то, что думает. Айсман не пожелал изменить свои рекомендации относительно акции «Ломас Финаншал», Даже после того, как компания заверила инвесторов в том, что им нет нужды переживать за ее финансовое состояние, поскольку она захеджировала рыночный риск. Свою самую гениальную фразу я написал после того, как Ломос заявила о хеджировании рисков. Говорит Айсман и цитирует по памяти. «Ломас Financial Corporation – образец идеального хеджирования финансового учреждения. Она теряет деньги при любой процентной ставке». Составление данного отчета доставило мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Через несколько месяцев после опубликования его оценки Lomas Financial Corporation объявила о банкротстве. Айсман быстро заработал репутацию аналитика, чьи выводы поднимали на рынке суматоху. «Я словно опять пошел в школу», — вспоминает он. «Постигал тонкости профессии, а потом писал доклад на ту или иную тему». Уолл-Стрит считала его самобытным персонажем. Его стиль в одежде отличала смесь изящества и неопрятности. Как будто кто-то не поскупился для него на дорогую одежду, но не объяснил, как ее следует носить. Короткие светлые волосы выглядели так, словно он стригся сам. На мягком, выразительном, добром лице больше всего внимания привлекал рот, возможно, из-за того, что он всегда был приоткрыт. Он будто бы боялся, что не успеет озвучить молниеносно проносящуюся в голове мысль, прежде чем его осенит очередная идея. А поэтому старался держать канал открытым. Все прочие черты лица как по заказу отражали каждую зарождавшуюся мысль. С таким лицом в покер не играют. В его общении с внешним миром прослеживалась определенная закономерность – Множество людей, работавших на Стива Айсмана, любили его или, по крайней мере, симпатизировали ему, ценили его готовность делиться как деньгами, так и знаниями. Он прирожденный учитель, рассказывает женщина, которая на него работала. И к тому же исключительно бережно относится к женщинам. Он производил впечатление маленького мальчика и неудачника, не являясь ни в коем случае ни тем, ни другим. Влиятельные же люди, ожидавшие от Айсмана проявления уважения и почтения, от общения с ним нередко приходили в ужас и негодование. «Многие люди не понимали Стива», — рассказывает Мередит Уитни. Но те, кто понимал, питали к нему искреннюю привязанность. Среди тех, кто был настроен против Стива, оказался и глава крупной американской брокерской фирмы. На одном обеде он услышал, как Айсман в присутствии нескольких десятков инвесторов называл его, главу брокерской фирмы, полным профаном в своем деле. Посреди обеда Айсман вышел и не вернулся. «Мне нужно было в уборную», — пояснил тот. «Даже не знаю, почему я не вернулся». После инцидента руководитель во всеуслышание заявил, что больше никогда не будет иметь со Стивом Айсманом никаких дел. В связи с этим... Нельзя не упомянуть и президента крупной японской фирмы, занимавшейся торговлей недвижимостью. Он прислал Айсману финансовую отчетность, после чего прибыл лично в сопровождении переводчика, чтобы получить благоприятный отзыв. «Вы не держите акции собственной компании», заявил Айсман, когда с традиционным японским обменом любезностями было покончено. Переводчик посоветовался с генеральным директором. В Японии не принято, чтобы руководители держали акции. Наконец, произнес он. Айсман заметил, что финансовая отчетность японца не раскрывает по-настоящему важные сведения о его компании. Но вместо того, чтобы просто сказать об этом, он помахал бумагами в воздухе, словно стряхивая с них дерьмо. — Это... это туалетная бумага, — объявил он. — Переведите. Японец снял очки, — вспоминает очевидец этой странной беседы. У него дрожали губы. Вот-вот могла разразиться Третья мировая война. «Туалетная бумага? Туалетная бумага?» Как-то раз менеджер одного хедж-фонда начал было описывать Айсмана, которого считал своим другом. Но рассказав, как тот выставил идиотами и лжецами парочку-другую крупных шишек, менеджер рассмеялся. Он, конечно, малость не сносен, но при этом очень умен, честен и бесстрашен. «Даже на Уолл-стрит его считают грубым, бесцеремонным и задиристым», говорит жена Айсмана Валери Фейген. До того, как открыть магазин женской одежды «Эдит Нью-Йорк» и посвятить себя воспитанию детей, она работала в «Джей Пи Морган». «Он не придает большого значения хорошим манерам. Поверьте мне, уж сколько я с ним боролась». После знакомства со Стивом ее мать заметила. «Что ж, использовать его не получится». но продать саукциона в объединенном еврейском призыве вполне возможно. Казалось, у него настоящий талант обижать людей. «Он не намеренно, поясняет жена, — просто у него так получается. Он знает, что многие называют его эксцентриком, но сам себя он таковым не считает». Стивен поглощен собственными мыслями. Когда речь заходит о волне недовольства, которую вызывает общение с ним, Айсман удивляется. «Порой я забываюсь», – комментирует он, пожимая плечами. Вот что гласит одна из многочисленных теорий, посвященных этой личности. Мысли, бродящие в его голове, ему гораздо интереснее, чем собеседники, поэтому первые всегда вытесняли вторых. Многие из тех, кто хорошо знает Айсмана, считают данную теорию несостоятельной. Его мать лилиан предлагает свое объяснение. В Стивене уживаются две личности, осторожно начинает она. Одна — это ребенок, который, получив подарок велосипеда, которым долго и страстно мечтал, мчится в центральный парк и одалживает его первому попавшемуся мальчишке. Мальчишка тут же скрывается из глаз вместе с велосипедом. Вторая — молодой человек, который начинает изучать талмуд, руководствуясь неинтересом к религии. а желанием разобраться во внутренних противоречиях этого писания. Его мать занимала должность председателя Совета по еврейскому образованию в Нью-Йорке, и Айсман усердно штудировал Талмуд в поисках разного рода несоответствий. «Кто еще изучает Талмуд в поисках ошибок?» — задается вопросом его мать. Впоследствии, когда Айсман разбогател и задумался о благотворительности, Он остановил свой выбор на организации под названием «Фудстепс», призванной помогать евреям-хасидам выйти из религии. Он даже деньги не мог жертвовать без того, чтобы не затеять склоку. Очевидно, что Айсман был любопытной личностью. И на Уолл-стрит он появился в любопытный момент. Возникновение рынка ипотечных облигаций десятью годами ранее позволило Уолл-стрит охватить сферу, к которой она прежде не имела доступа. Долговые обязательства обычных американцев. Поначалу мишенью нового рынка была более платежеспособная часть американского населения, но потом он начал подпитываться долгами менее обеспеченных слоев. У ипотечных облигаций есть ряд существенных отличий от старых добрых корпоративных и государственных облигаций. Ипотечная облигация выпускается не под какой-то гигантский заем с определенным твердым сроком. Она обеспечивается денежными потоками от пула из тысяч жилищных ипотечных кредитов. Стабильность этих денежных потоков всегда представляет определенную проблему, поскольку заемщики имеют право погасить кредит в любой момент по своему усмотрению. Этого вполне достаточно, чтобы отбить у покупателей облигаций охоту вкладывать деньги в бумаги, обеспеченные жилищными ипотеками. Заемщики обычно погашают кредиты при падении процентных ставок, когда есть возможность более дешевого рефинансирования, оставляя держателей ипотечных облигаций с кучей денег на руках, вложить которые можно только под более низкие проценты. Инвестор не знает, как скоро к нему вернутся вложенные деньги. Ему известно только, что получит он их в самый неподходящий момент. Чтобы устранить подобную неопределенность, Мои коллеги из Соломон Бразерс, являвшиеся родоначальниками рынка ипотечных облигаций, предприняли мудрый ход. Они взяли гигантский пул жилищных кредитов и раздробили платежи по нему на части, так называемые транши. покупатели первого транша можно сравнить с владельцем первого этажа во время наводнения. На него обрушивается первая волна досрочных погашений ипотечных кредитов. За это он получает более высокую процентную ставку. Покупатель второго транша, второго этажа небоскреба, принимает на себя вторую волну досрочных погашений в обмен на вторую по величине процентную ставку и так далее. Инвестор на последнем этаже здания довольствуется самой низкой процентной ставкой, зато имеет наибольшую защиту от сюрпризов. Инвесторы в ипотечные облигации 1980-х годов Больше всего боялись не дефолта, а слишком быстрого погашения кредитов. Пул кредитов, лежащий в основе ипотечных облигаций, соответствовал определенным стандартам по размеру кредитов и платежеспособности заемщиков. Эти стандарты устанавливались правительственными агентствами «Фредди Мак», «Фанни Мэй» и «Джинни Мэй». На кредиты распространялись правительственные гарантии. В случае дефолта домовладельцев их долги выплачивались государством. Когда Стив Айсман открыл для себя новую, быстрорастущую сферу специализированного финансирования, начался новый виток использования ипотечных облигаций – кредитование, на которое правительственные гарантии не распространялись. Кредиты предоставлялись все менее и менее платежеспособным домовладельцам – которые не собирались покупать новое жилье, а просто хотели получить деньги под уже оплаченную долю недвижимости. С появлением ипотечных облигаций на основе низкокачественных жилищных кредитов практика решения проблемы досрочного погашения была применена и к проблеме неспособности погасить кредит вообще. Инвестор в первый этаж или транш рисковал столкнуться не с досрочным погашением, а с реальными убытками. Он нес потери до тех пор, пока те полностью не съедали его инвестиции, после чего потери нес уже владелец второго этажа. И так далее. В начале 1990-х годов последствия выдачи проблемных кредитов изучали лишь два аналитика Уолл-стрит. Одним был Стив Айсман, вторым – Сай Джекобс. Джекобс участвовал в той же программе обучения «Соломон Бразерс», что и я – и работал в небольшом инвестиционном банке под названием «Алекс Браун». Во время обучения в «Соломон Бразерс» нам рассказывали о перспективах новой чудесной модели секьюритизации, которую изобрел Льюис Раньери, вспоминал он. Раньери можно считать основателем рынка ипотечных облигаций. Превращение ипотечных кредитов в облигации открывало безграничные и потрясающие перспективы. Пассивы одного всегда были активами другого. Но сейчас все больше и больше долгов можно было превратить в листочки бумаги и продать любому желающему. В скором времени «Соломон Бразер» сдал начало небольшим рынкам облигаций, обеспечиваемых самыми разными странными активами. Поступлениями по кредитным картам, автомобильными кредитами, арендной платой за воздушные суда, взносами в спортивно-оздоровительные центры. Нашел новые активы, которые можно заложить, получил новый рынок. Но самым перспективным активом в Америке по-прежнему оставалось жилье. Оплаченная доля недвижимости у американцев с первой ипотекой была огромной. Так почему бы не секьюритизировать и ее? «Идея низкокачественных кредитов, — говорит Джекобс, — заключается в том, что вторая ипотека ложится клеймом на заемщика, а это несправедливо». Если твой кредитный рейтинг оказывается чуть ниже, ты платишь намного больше. И намного больше того, чем следовало бы. Превращение облигаций в массовый продукт может снизить стоимость заимствования. Появляется возможность заменить долг по кредитным картам с более высокой процентной ставкой более дешевым ипотечным кредитом. И все начинает крутиться. Предполагалось, что все более тесное взаимодействие между высшими финансовыми кругами и средним классом американцев благотворно скажется на этом сегменте. Повышение эффективности рынков капитала должно было позволить среднему классу платить все более низкие процентные ставки по долгам. В начале 1990-х годов первые кредиторы по низкокачественным ипотекам The Money 100 Store, 3 Tree, AAMES – продавали свои паи-населению с целью более быстрого роста. К середине 1990-х годов на рынке ежегодно появлялись десятки мелких компаний, кредитующих потребителей. Индустрия низкокачественных кредитов была фрагментированной. Поскольку кредиторы продавали другим инвесторам большое количество кредитов в виде ипотечных облигаций, индустрия отличалась, ко всему прочему, высоким моральным риском. «Это был бизнес с шальными деньгами», — говорит Джекобс. «Любой бизнес, построенный только на зарабатывании денег и полном пренебрежении качеству продаваемого продукта, неизбежно привлекает непорядочных людей». Это была уродливая обратная сторона толковой идеи. «Мы с Айсманом верили в великую идею, и нам обоим доводилось иметь дело с весьма нечистоплотными субъектами». В этом заключалась наша работа – отбирать подходящих людей для реализации великой идеи. На сегмент низкокачественных ипотечных кредитов приходилась лишь незначительная доля кредитного рынка США – несколько десятков миллиардов долларов в год. Однако его существование было оправдано даже по мнению Стива Айсмана. «Я думал, это был своего рода ответ на растущее неравенство в доходах», – говорит он. Распределение доходов в этой стране все больше и больше приобретало искаженные формы, что вело к увеличению числа получателей низкокачественных кредитов. Айсмана, разумеется, платили за то, чтобы он поддерживал низкокачественные кредиты. Опенхаймер быстро завоевывала ведущие позиции в новом сегменте. В немалой степени этому способствовал тот факт, что Айсман являлся одним из главных его сторонников. «Я помог многим компаниям индустрии низкокачественных кредитов стать публичными», — говорит Айсман. И все они пели одну и ту же песню. «Мы помогаем потребителям избавиться от долга по кредитным картам с высокой процентной ставкой и заменить его ипотечным долгом с низким процентом». И я им верил. Но потом все изменилось. Детство Винсента Дэниела прошло в Квинсе без всех тех благ, которые Стивен Айсман принимал как должное. Но при встрече с ними обоими можно было подумать, что Винни вырос в роскоши на парк-авеню, а Стив в маленькой квартирке на 82-й авеню. Айсман отличался напористостью, амбициозностью и наполеоновскими планами. Винни был старателен, осторожен и внимателен к деталям. Он был молод, хорошо сложен, с густыми темными волосами и привлекательной внешностью. Однако на его лице лежала печать озабоченности. Рот вот-вот скривится, брови вот-вот взлетят. Ему было нечего терять, но он постоянно боялся, что у него отнимут нечто очень важное. Его отца убили, когда Винни был еще маленьким, хотя ему никто об этом не рассказывал. И мать устроилась бухгалтером в фирму по продаже промышленных товаров. Винни и его брата она растила одна. Может, все дело было в Квинсе, может, в убийстве отца, а может, Винсент Дэниел просто был так устроен, но к своему коллеге он относился с величайшей подозрительностью. С благоговением чемпиона, отзывающегося о еще более великом чемпионе, Стив Айсман писал «Винни – это загадка». Айсман, ребенок из семьи, принадлежавший к сливкам среднего класса, мало удивился, оказавшись вместо Ели в Пенсильванском университете. Мать Винни, который был выходцем из нижнего сегмента среднего класса, очень гордилась тем, что сын вообще смог поступить в колледж. Гордости ее не было предела, когда после окончания университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне Винни пробился в аудиторскую фирму Артур Андерсон, потерпевшую крах через несколько лет, во время скандала Сеннерон. «Если ты рос в Квинсе, то быстро понимал, где деньги», — говорил Винни. на Манхэттене. Его первым заданием на Манхэттене в качестве младшего бухгалтера стала аудиторская проверка Соломон Бразерс. Он был шокирован путаницей, царившей в бухгалтерских книгах инвестиционного банка. Никто из коллег-бухгалтеров не мог внятно растолковать ему, почему трейдеры делают так, а не иначе. «Я не понимал, что делаю», — вспоминает Винни. «Но хуже всего то, что и мое руководство ничего не понимало». Я задавал простые вопросы, например, зачем им эта ипотечная облигация? Это просто игра или часть масштабной стратегии? Мне казалось, я должен это знать. Весьма трудно проводить аудиторскую проверку компании, если не можешь увязать концы с концами. Он пришел к выводу, что бухгалтер, проводящий аудиторскую проверку гигантских фирм Солл-Стрит, просто не в состоянии определить, несут они убытки или получают прибыль. Они представлялись гигантскими черными ящиками, чьи скрытые механизмы находились в постоянном движении. Через несколько месяцев проверки начальнику Винни до смерти надоели его вопросы. Он не мог ответить ни на один из них, и поэтому заявил, «Винни, это не твоя забота. Тебя наняли делать то-то и то-то. Делай то-то и то-то и держи рот на замке. Я предпочел убраться оттуда во своясе». Винни пришлось искать новую работу. Его старый школьный приятель работал в компании Oppenheimer Company и получал неплохие деньги. Резюме Винни он передал в отдел по работе с персоналом, откуда оно попало в руки Стива Айсмана. Тот как раз подыскивал человека, который бы помог ему разобраться с чрезвычайно загадочной бухгалтерией одного учреждения, занимавшегося ипотечным кредитованием. «С цифрами у меня не лады», — говорит Айсман, — «я мыслю образами». «Мне нужен человек для работы с цифрами». Винни доводилось слышать о тяжелом характере Айсмана, и поэтому он очень удивился, когда при личной встрече Айсмана волновало лишь то, удастся ли им поладить. «Он просто искал хорошего помощника», — говорит Винни. В один прекрасный день Айсман совершенно неожиданно позвонил. До этого они встречались уже два раза. Винни подумал, что ему собираются предложить работу — Но вскоре после начала разговора Айсману поступил звонок по другой линии, и он поставил Винни в режим ожидания. Винни прождал 15 минут, но Айсман так и не включился. Он перезвонил только через два месяца и спросил, когда Винни может приступать к работе. Айсман не помнил, почему так и не вернулся к разговору с Винни. Точно так же, как не помнил, почему, отправившись в уборную в разгар важного обеда с известным генеральным директором, не вернулся к столу. Вскоре Винни узнал о причине. Переключившись на второй входящий звонок, Айсман узнал о смерти своего первенца, новорожденного сына Макса. Валери, слегшую с гриппом, разбудила ночная няня, которая сообщила, что во сне придавила ребенка, и тот задохнулся. Спустя десятилетия близко знавшие Айсмана люди говорили, что это несчастье повлияло на его отношения с окружающим миром. «Стивен всегда верил, что у него на плече сидит ангел», — рассказывает Валери. «С ним не могло случиться ничего плохого. Он находился под постоянной защитой. После смерти Макса ангел исчез. В любой момент что-то плохое может произойти с любым человеком». С того времени она стала замечать происходящие в муже серьезные перемены, и Айсман с этим не спорил. С глобальной точки зрения, смерть Макса не являлась из ряда вон выходящим событием. Таким событием она стала только для меня. Во всяком случае, Винни никогда не обсуждал случившееся с Айсманом. Но нельзя было не заметить, что это уже совсем не тот человек, с которым он общался несколько месяцев назад. Айсман, проводивший собеседование с Винни, по меркам аналитиков Уолл-стрит был честным человеком. Компания «Опенхаймер» входила в число ведущих банков в сфере низкокачественных ипотечных кредитов. Она бы никогда не стала заметной, если бы «Айсман», их самый неугомонный аналитик, постоянно не хвалил бы ее. С каким бы удовольствием он не пинал менее жизнеспособные компании, он признавал, что развитие сферы низкокачественных ипотечных кредитов благотворно сказывалось на экономике США. Его оскорбительные высказывания в адрес одних компаний придавали вес похвалам в адрес других. Но со временем выпады Айсмана стали такими резкими, что его работодатель счел их финансово нецелесообразными. «Он словно что-то почуял», — рассказывает Винни. «И я должен был помочь ему разобраться, что же это такое». Айсман собирался написать отчет с резкой критикой всей ипотечной индустрии, но теперь ему приходилось действовать как никогда осторожно. Готовя отчет для работодателя, ты можешь дать оптимистичные прогнозы, при этом ошибиться, поясняет Винни. Но если ты даешь пессимистичные прогнозы, при этом ошибаешься, тебя увольняют. Боеприпасы для ведения боевых действий им всего несколько месяцев назад подкинуло рейтинговое агентство Moody's. Оно владело и продавало разнообразную свежую информацию касательно низкокачественных ипотечных кредитов. База данных агентства – не позволяла оценивать отдельные кредиты, зато на ее основании можно было составить общую картину кредитных пулов, обеспечивающих ипотечные облигации. Сколько из них имело плавающую процентную ставку? Сколько заложенных домов были заняты владельцами? Но самое важное, сколько кредитов являются просроченными? Айсман показал Винни базу данных. «Садись в этой комнате и не выходи, пока не разберешься, что здесь к чему». Винни подумалось, что Айсман прекрасно знал, что там было к чему. Винни приходилось до всего докапываться самостоятельно. Мне было 26, и я слабо представлял себе, что такое ипотечные ценные бумаги. Айсман тоже в них не особо разбирался. Он работал на фондовом рынке, а в Оппенхаймер не существовало отдела облигаций. Винни был предоставлен самому себе. По завершении работы он понял, почему от сферы низкокачественных ипотечных кредитов так неприятно пахло. Айсман же учуял этот душок еще раньше. Упомянутые компании демонстрировали только постоянно растущие доходы, но не более того. Помимо всех прочих утаиваемых сведений, компании не раскрывали уровень дефолтов по жилищным кредитам. Когда Айсман попытался узнать его... Они сделали вид, что эти данные не относятся к делу, поскольку все кредиты проданы тем, кто выпустил под них ипотечные облигации. Риск теперь лежал на других. Это была неправда. Все компании держали небольшую часть выданных кредитов и имели право показывать их ожидаемую будущую стоимость как прибыль. Правила бухгалтерского учета позволяли компании считать, что эти кредиты будут погашены, причем недосрочно. Такое допущение... и привело их к гибели. Внимание Винни первым делом привлёк высокий уровень досрочных погашений, характерный для сектора под названием «дома заводского изготовления». Это звучит лучше, чем мобильные дома. Мобильные дома отличались от бесколесной недвижимости. Их стоимость, как и стоимость автомобилей, падала стоило им выехать за порог магазина. Покупатель мобильного дома, в отличие от покупателя обычного дома, не мог рассчитывать на рефинансирование по прошествии двух лет и получение свободных денег. Винни задавался одним вопросом. Почему погашение производилось так быстро? Я не видел в этом никакого смысла, но потом нашел причину высокого уровня досрочных погашений. Они производились принудительно. Принудительное досрочное погашение на бумаге смотрится лучше, чем дефолт. Покупатели мобильных домов прекращали выплаты по кредитам Мобильные дома изымались за неплатеж, и люди, предоставившие им деньги, получали часть первоначального кредита. В конце концов, я понял, что все низкокачественные кредиты либо погашались досрочно, либо превращались в безнадежные, говорит Винни. В этих пулах я видел колоссальный уровень дефолтов. Размер процентной ставки не оправдывал риск предоставления кредитов данному сегменту американского населения. Словно из-за возникшей социальной проблемы привычные правила финансового мира просто перестали действовать. И тут Винни все понял. Как заставить людей почувствовать себя богаче при низких зарплатах? Предоставить им дешевые кредиты. На тщательный анализ всех пулов низкокачественных ипотечных кредитов у него ушло полгода. Завершив работу, он сообщил Айсману о сделанных выводах. Компании, предоставляющие низкокачественные кредиты, расширялись с такой скоростью и использовали такую запутанную бухгалтерию, что могли скрывать отсутствие реальной прибыли. Она существовала лишь на бумаге. Все эти компании имели один из самых характерных признаков финансовой пирамиды. Для поддержания имиджа прибыльных организаций им постоянно требовался капитал для выдачи новых и новых низкокачественных кредитов. Надо признать, я не был на 100% уверен в своей правоте, но сказал Стиву, что все это дурно пахнет. Этого ему было достаточно. Думаю, он хотел получить доказательства для понижения рейтинга акций этих компаний. В своем отчете Айсман в пух и прах разнес кредиторов на рынке низкокачественных кредитов. Он последовательно вывел на чистую воду с десяток компаний. «Информация, которую они предоставляют вам, не соответствует реальным цифрам», — заключил Айсман. Компании не оценили его усилий. «Он заварил кашу», — замечает Винни. «Все эти компании обрывали телефоны и орали, что он, мол, ошибается, что у него неверные сведения. А он орал в ответ. Вы сами предоставили мне эти сведения, чтобы вам пусто было». Отчет Айсмана вызвал такую шумиху, Еще и потому, что автор не оповестил заранее всех тех, кого оскорбил, нарушив тем самым неписанное правило Уолл-Стрит. Стив знал, что отчет вызовет такой скандал. Именно этого он и добивался, и не хотел, чтобы ему мешали. А если бы он предупредил всех этих людей, они бы постарались его переубедить. «Раньше у нас не было возможности оценивать кредиты, поскольку мы не располагали нужной информацией», — говорил Айсман позднее. Мое имя было тесно связано с этой сферой. Моя репутация строилась на анализе этих ценных бумаг. Одна ошибка могла положить конец моей карьере. Свой отчет Айсман опубликовал в сентябре 1997 года, в разгар одного из крупнейших, как казалось, экономических бумов в истории США. Меньше чем через год в России произошел дефолт, и хедж-фонд Long Term Capital Management обанкротился. Были приняты незамедлительные меры безопасности. Кредиторам на рынке низкокачественных кредитов отказали в финансировании, и среди них начались массовые банкротства. Их несостоятельность оценивалась как свидетельство пагубной учетной практики, которая позволяла показывать прибыль до ее получения. Никто, кроме Винни, насколько он сам мог судить, не осознавал, насколько порочна существующая практика кредитования. Вот что говорит он сам. Неэффективность этого рынка вызывала во мне чувство удовлетворения. Если бы дело обстояло иначе, это означало бы, что я плохо выполняю свою работу. Глядя на эти загадочные данные, невозможно ничего понять, так какой смысл тратить время напрасно? Но из всех известных мне людей я единственный, кто тщательно анализировал компании, готовые вот-вот пойти ко дну в период величайшего на моем веку экономического бума. Подноготная экономика раскрывалась передо мной во всей своей красе, и зрелище это было не из приятных. Именно в тот момент стало ясно, что выводы Айсмана не просто немного циничны. В его голове сложилась картина финансового мира, которая кардинально отличалась, причем в худшую сторону, от автопортрета, нарисованного самим финансовым миром. Через несколько лет он перешел на работу в гигантский хедж-фонд под названием «Чилтон Инвестмент». Ему больше было неинтересно давать советы по размещению денег. Ему захотелось самому управлять деньгами. Нанимая Айсмана, фонд «Чилтон Инвестмент» имел скрытые мотивы. Вот как отзывался о Стиве его коллега из «Чилтон Инвестмент». Нельзя было не признать, что Стив очень умен. Но вопрос заключался в том, Умеет ли он правильно выбирать ценные бумаги? Чилтон решил, что не умеет, и поручил Айсману, как и прежде, анализировать компании, а результаты передавать человеку, который принимал окончательное решение об инвестировании. Айсман, хоть и ненавидел свои обязанности, но выполнял их, и благодаря этому узнал то, что подготовило его, в отличие от других, к грядущему кризису. Он раскрыл внутренние секреты рынка потребительских кредитов. Дело происходило в 2002 году. В США не осталось ни одной публичной компании, предоставляющей низкокачественные кредиты. Выжил, правда, древний гигант потребительского кредитования – Household Finance Corporation. Основанная в 1870-х годах, эта компания долгое время занимала лидирующие позиции в своей сфере. Айсман думал, он хорошо представляет себе деятельность компании, однако оказалось, что это не так. В начале 2002 года к нему в руки попали свежие документы компании с предложением услуг ипотечного кредитования. Генеральный директор House Cold Finance Corporation Билл Алдингер сумел удержать ее на плаву даже тогда, когда его конкуренты разорились. Казалось, американцы, которые только-только приходили в себя после краха интернет-компаний, были не в состоянии потянуть новые долги. И тем не менее кредиты household шли на расхват, как горячие пирожки. Ее доходы во многом поступали от сегмента вторичных ипотек. В документах фигурировал кредит с фиксированной процентной ставкой на 15 лет. Однако под ним ловко маскировался кредит на 30 лет. Выплаты, которые владелец недвижимости должен был производить в течение 15 лет, хаусхолд растягивала как бы на 30 лет, сбивая клиента с толку одним вопросом. Если бы вы производили те же самые долларовые выплаты в течение не 15, а 30 лет, какой была бы ваша эффективная процентная ставка? Грубый и нечестный маневр. Заемщик думал, что эффективная процентная ставка равняется 7%. хотя в действительности она составляла порядка 12,5. «Это было вопиющее мошенничество», – комментирует Айсман. Они попросту надували своих клиентов. Ему не потребовалось много времени, чтобы отыскать жалобы заемщиков, которые раскусили обман. Он просмотрел мелкие газеты по всей стране. В городе Беллингхем, штат Вашингтон, последнем городе перед въездом в Канаду, Он нашел журналиста по имени Джон Старк, работавшего в беллингхэм news Еще до того, как Айсман неожиданно вышел с ним на связь, Старк написал небольшую статью о четырех местных жителях, которые считали, что хаусхолд обманул их, и даже обратились к адвокату, готовому вести против компании дело о расторжении ипотечных договоров. «Поначалу я был настроен довольно пессимистично», — вспоминает Старк. Я полагал, это еще один человек, который взял слишком большой кредит, а потом нанял адвоката. Особого сочувствия я не испытывал. Опубликованная статья вызвала широкий общественный резонанс. Сотни жителей Беллингхэма и близлежащих городов узнали из газеты, что платят по ипотеке не 7, а целых 12,5%. К нам постоянно обращались разгневанные заемщики. Многие из них даже не подозревали, на что подписались. Работа Айсмана превратилась в целенаправленный крестовый поход против Household Finance Corporation. Он общался с корреспондентами газет и журналов. Обзавелся друзьями из Ассоциации общинных организаций за неотложные реформы – ACORN, что, наверное, было первым случаем проявления интереса к организации, защищающей права малоимущих со стороны сотрудника хедж-фонда «Суолл-стрит». постоянно названивал в офис генерального прокурора штата Вашингтон. Он не мог поверить в то, что прокурор проводил расследование в отношении Хаусхолд, но по решению судьи не имел права обнародовать полученные результаты. Айсман раздобыл копию отчета, который подтвердил его худшие опасения. Я спросил у одного из сотрудников офиса генерального прокурора, почему они не арестуют виновных. А тот ответил, это влиятельная компания. Если мы ее накроем, кто будет выдавать кредиты в штате Вашингтон? Я заметил. Поверьте, кредиторы в очередь будут выстраиваться. Это дело должно было решаться на федеральном уровне. Хаусхолд раздавала свои кредиты по всей стране, однако федеральное правительство расписалось в бессилии. В конце 2002 года Хаусхолд решила урегулировать конфликт во внесудебном порядке и выплатить по коллективному иску 484 миллиона долларов штрафа, распределенных между 12 штатами. В следующем году компания Household Finance Corporation вместе с гигантским портфелем низкокачественных кредитов была куплена британским финансовым конгломератом HSBC Group за 15,5 миллиарда долларов. Айсман испытал настоящий шок. Я даже помыслить не мог, что такое вообще возможно. Это была не просто какая-то компания, а крупнейшая компания, занимавшаяся кредитованием и замешанная в грандиозной афере. Ее генерального директора следовало подвесить за яйца. А вместо этого они продали компанию, а директор заработал сотню миллионов долларов. Я, признаться, ожидал совсем иного финала. Его негативное отношение к финансовой аристократии в некоторой степени было обусловлено политическими взглядами. Постепенно передо мной вырисовывались социальные последствия. Если бы пришлось с нуля разрабатывать новые регулирования, основное внимание следовало бы уделить защите людей со средними и более низкими доходами, поскольку их все так и норовили облапошить. Но при существующем режиме этот слой оказывался наименее защищенным. Каждую среду Айсман уходил с работы в полдень и направлялся в магазин «Мидтаун Комикс», куда в это время поступала новая партия комиксов. О жизни различных супергероев ему было известно гораздо больше, чем любому другому взрослому человеку. Он, к примеру, наизусть помнил клятву зеленого фонаря, а внутренний мир Бэтмена понимал лучше, чем сам Мститель в маске. До смерти сына Айсман читал взрослые версии комиксов, знакомых ему с детства. Человек-паук был самым любимым. Теперь же он выбирал самые мрачные истории, в которых знакомые сказки переиначивались, чтобы история уже не казалась такой знакомой и меньше походила на сказку. Ему нравилось, когда в отношении Белоснежки и Гномов вносилось больше драматизма. Теперь перед его глазами на финансовом рынке разворачивалась совершенно другая сказка. «Я начал углубленно изучать рынок низкокачественных ипотечных кредитов», — говорит он. Низкокачественные автомобильные кредиты в определенном смысле честнее, поскольку выдаются под фиксированную процентную ставку. Пусть банки берут более высокие комиссии и вырывают из вас сердце, но, по крайней мере, вы об этом знаете. Низкокачественный ипотечный кредит – это обман. Ты привлекаешь людей уверениями. Заложив дом, вы сможете погасить другие кредиты. Долги по кредитным картам, автомобильный кредит. И обратите внимание на низкую ставку. Но эта ставка — лишь приманка. На деле она оказывается совсем другой. Все еще преследуемый навязчивой идеей о хаус он посетил обед, организованный одной крупной фирмой с Уолл-стрит. Там выступал Херб Сэндлер, генеральный директор гигантской судносберегательной ассоциации Golden West Financial Corporation. «Кто-то поинтересовался, верит ли он в бесплатные чековые счета», — вспоминает Айсман. Тот попросил отключить диктофоны. Все выполнили его просьбу. И тогда он пояснил, что банк отказался от бесплатных чековых счетов, поскольку в действительности такая система ложится на плечи бедных людей дополнительным бременем в виде штрафов за овердрафт. а банки, которые ею пользуются, выезжают за счет того, что обдирает людей еще сильнее, чем если бы брали плату за чеки. Айсман задал вопрос. «Ну а что регулирующие органы?» «Им нет до этого дела», — ответил Сэндлер. «Именно тогда я понял, что вся система представляет собой сплошное издевательство над бедными». В молодости Айсман был горячим приверженцем республиканской партии. Он входил в организации правого толка, дважды голосовал за Рейгана и даже питал симпатии к Роберту Борку. Однако после знакомства с Уолл-стрит его политические взгляды сместились влево. «Я уже не принадлежал к правым, поскольку поводов, чтобы быть правым, не находилось». К тому моменту, как генеральный директор household Билл Алдингер положил в карман 100 миллионов долларов, Айсман готов был стать первым социалистом среди финансистов. «Будучи консервативным республиканцем, ты не задумываешься о том, что одни зарабатывают, грабя других», — говорит он. Теперь такую возможность он не исключал. «Я пришел к выводу, что вся сфера потребительских кредитов существует для того, чтобы снимать с людей последнюю рубаху». Поскольку хедж-фонд не позволил Айсману управлять деньгами, он уволился и основал собственный фонд. Компания под названием «Фронт Пойнт Партнерс», которую вскоре полностью выкупил Морган Стэнли, владела целым рядом хедж-фондов. В начале 2004 года Морган Стэнли позволил Айсману основать фонд, который занимался исключительно финансовыми организациями – банками с Уолл-стрит, домостроительными компаниями, компаниями ипотечного кредитования – компаниями с крупными финансовыми подразделениями, к примеру, General Electric и всеми прочими структурами, имеющими непосредственное отношение к американским финансам. За долю вознаграждений Морган Стэнли предоставил ему кабинет, мебель и помощников, то есть все, кроме денег. Деньги Айсман должен был добыть самостоятельно. Он облетел весь мир и встретился с сотней первоклассных инвесторов. «Мы рассчитывали привлечь достаточно средств, но не очень-то в этом преуспели», — вспоминает он. Все отвечали, «приятно с вами встретиться. Расскажите о своих успехах». К весне 2004 года денег Айсман не нашел, и к тому же не был уверен, что вообще когда-нибудь их найдет. Он, конечно, не верил во всеобщую справедливость, в стопроцентный успех или собственную неуязвимость. Посреди ночи он просыпался в поту. Айсман даже начал лечиться, но и здесь был верен себе. Лечение проходило необычно в так называемой рабочей группе. В спокойной, непринужденной атмосфере группа из нескольких профессионалов делилась своими проблемами с опытным психотерапевтом. Опаздывающий Айсман вихрем врывался на занятия, выпаливал все, что его тревожило, и исчезал, прежде чем остальные успевали поведать о своих затруднениях. После нескольких подобных выходок психотерапевт сделала ему замечание, но он к нему не прислушался. Психотерапевт позвонила жене Айсмана, которую знала лично, и попросила поговорить с мужем. Но и это не принесло результата. «Я всегда знала, когда он посещает занятия, потому что психотерапевт обычно звонила и говорила, «Опять 25!» — рассказывает Валери. Устав от всего этого... Валери предупредила мужа, что если с последним проектом ничего не выйдет, они переедут в Род-Айленд и откроют небольшую гостиницу. Валери уже провела предварительную разведку и все чаще говорила о том, что муж должен больше времени проводить с недавно родившимися близнецами и о том, что неплохо было бы им заняться разведением цыплят. Айсман с трудом представлял себя разводящим цыплят, но на всякий случай совсем соглашался. Эта идея так ему претила, рассказывает жена, что он принялся работать гораздо усерднее. Объездив в поисках потенциальных инвесторов всю Европу и Соединенные Штаты, Айсман наконец нашел страховую компанию, рискнувшую вложить в его фонд 50 миллионов долларов. Начало было положено, хотя этих денег и не хватало на создание полноценного фонда. Зато вместо денег Айсман сумел привлечь людей, чьи взгляды совпадали с его собственными. Винни, выступивший недавно соавтором мрачного отчета под названием «Дом», неоплаченный хотя бы частично всего лишь помещение, арендованное на заемные средства, тут же перешел к нему. К ним примкнул и двукратный олимпийский чемпион по гребле Портер Коллинс, который работал с Айсманом в Чилтон investment и не понимал, почему такой талант не оценили по достоинству. Третьим стал Дэнни Мозес, занявший должность ведущего трейдера Айсмана. Дэнни, работавший в Oppenheimer Company в отделе продаж, сохранил пикантные воспоминания о поступках и словах Айсмана, которые сотрудники редко себе позволяли. Как-то в разгар операционного дня Айсман поднялся на подиум в операционном зале «Опенхаймер», призвал всех к вниманию и заявил, что акции следующих восьми компаний упадут до нуля, после чего перечислил восемь компаний, которые вскоре действительно разорились. Выходец из Джорджии, Денни, сын профессора, преподававшего финансы, не был столь же заядлым фаталистом, как Винни или Стив. однако разделял их убежденность в том, что ситуация на Уолл-Стрит, которая сейчас-то обстоит, неважно, дальше станет совсем скверной. Когда одна фирма с Уолл-Стрит предложила ему участие в казавшейся на первый взгляд идеальной сделке, Мозес поинтересовался у менеджера. Интересное предложение. «Но у меня к вам есть один вопрос. Где здесь подвох?» «Да ладно вам, мы сомнительными делами не занимаемся», — начал было трейдер, но Дэнни был вежлив и настойчив. «Мы оба знаем, что такие чудные сделки между мелкими хедж-фондами и крупными фирмами Солл-Стрит не совершаются просто так. Я проведу сделку, но только после того, как вы мне объясните, каким образом собираетесь меня нагреть». Трейдер во всем признался, а Мозас согласился на сделку. Все они были в восторге от перспективы сотрудничать с Айсманом. «Работая на Айсмана, ты не ощущал, что на кого-то работаешь. Он учил, но не стоял у тебя над душой». Айсман не мог мириться с царящей вокруг глупостью. «Любое заседание на Уолл-стрит Стив умел превратить в комедию», рассказывает Винни. «Он мог 30 раз подряд просить. Поясните, что вы имеете в виду?» Или заявить. Можете повторить то же самое, только по-английски. Но все эти вопросы задавались не просто так. Они позволяли выяснить, понимают ли участники заседания, о чем ведут речь. Очень часто они этого не понимали. К началу 2005 года маленькая команда во главе с Айсманом могла с уверенностью сказать, что огромное количество людей, работающих на Уолл-стрит, плохо представляют, к чему могут привести их действия. Механизм низкокачественного ипотечного кредитования был снова запущен и работал на полную мощность, словно никогда и не останавливался. Если первый акт низкокачественного ипотечного кредитования выглядел странно, то второй вселял ужас. В середине 1990-х годов объем низкокачественных ипотечных кредитов составил 30 миллиардов долларов. В 2000 году – 130 миллиардов долларов. Из них 55 миллиардов были превращены в облигации. В 2005 году объем низкокачественных ипотечных кредитов достиг 625 миллиардов долларов, из которых 507 миллиардов были использованы для выпуска ипотечных облигаций. Пол триллиона долларов в облигациях, обеспеченных низкокачественными ипотечными кредитами, всего за один год. Этот бизнес процветал даже при росте процентных ставок, что вообще не имело смысла. Еще больше шокировал факт изменения условий кредитования в худшую для заемщиков сторону. В 1996 году 65% низкокачественных кредитов имели фиксированную процентную ставку. Другими словами, типичных заемщиков все равно надували, но они, по крайней мере, точно знали, сколько должны выплачивать каждый месяц. К 2005 году 75% низкокачественных ипотечных кредитов имели плавающую ставку, которая не менялась лишь первые два года. Первая волна финансистов на рынке низкокачественных кредитов погорела из-за небольшой доли кредитов, которую они оставили на своем балансе. Рынок мог бы отделаться малой кровью, если бы руководствовался простым правилом не давать кредиты людям, которые не могут их выплатить. Но он пошел другим путем. Можете кредитовать, только не держите кредиты на своем балансе. Предоставляйте кредиты, потом продавайте их отделом долговых ценных бумаг крупных инвестиционных банков Суолл-Стрит, которые превратят их в облигации и продадут инвесторам. Банк Long Beach Savings первым внедрил модель «Выдавать и продавать». Модель стала пользоваться такой популярностью, Уолл-Стрит покупает даже те кредиты, которые вы бы не купили. Что была основана даже новая компания под названием BNC Mortgage, единственная цель которой заключалась в выдаче кредитов и последующей их продаже. В Лемон Бразерс покупку BNC Mortgage считали огромной удачей. К началу 2005 года Все крупные инвестиционные банки Уолл-Стрит глубоко увязли в игре с низкокачественными ипотечными кредитами. В Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs и Morgan Stanley имелись так называемые полки для хранения низкокачественных продуктов, носящих странные названия Heat, Sale и G-Samp. Большинство людей даже не догадывались, что за этими названиями стоят ведущие игроки Уолл-Стрит. Ситуацию на жилищном рынке США и на Уолл-стрит Айсман с командой знали как свои пять пальцев. Им была известна большая часть кредиторов на рынке низкокачественных ипотечных кредитов, тех, кто непосредственно выдавал кредиты. Многие из них были ответственны за катастрофу конца 1990-х годов. Айсман подозревал худшее из того, что Goldman Sachs мог делать с долгами клиентов из нижнего сегмента среднего класса. «Вам следует знать», — говорит он, — «что в начале карьеры я реально занимался низкокачественными кредитами. Много чего повидал. А эти ребята только и делали, что врали. Я уяснил одно. Уолл-стрит наплевать, что она продает». Но при этом он никак не мог понять, кто на второй волне низкокачественного ипотечного кредитования покупал облигации. Мы постоянно говорили друг другу, придет день, и мы заработаем состояние на короткой продаже этого мусора. Этот рынок лопнет, как мыльный пузырь. Мы только не знаем, когда и как. Под этим мусором Айсман подразумевал акции компаний, связанных с низкокачественным кредитованием. Цены акций порой откалывали замысловатые коленца. Он не хотел начинать короткую продажу, пока ситуация с кредитами не начнет ухудшаться. Именно поэтому Винни зорко следил за поведением заемщиков. Каждый месяц 25-го числа он получал данные о выплатах и искал в них признаки малейшего увеличения уровня просрочек. Согласно получаемым отчетам, кредитоспособность сохранялась на приличном уровне. По крайней мере, до второй половины 2005 -го года. В первые полтора года владения собственным бизнесом на Айсмана нашло озарение. Осознание того, что он упускает нечто очень важное. Он занимался отбором акций, а их судьба все больше и больше зависела от облигаций. По мере роста рынка низкокачественных ипотечных кредитов, каждая финансовая компания так или иначе выходила на него. Рынок долговых ценных бумаг затмил рынок акций, замечает тайсман По сравнению с рынком облигаций, рынок акций словно мелкий прыщ. Успех практически любого крупного инвестиционного банка Уолл-Стрит зависел от отдела облигаций. В большинстве случаев генеральные директора Дик Фалт из Лемон Брадерс, Джон Мэг из Морган Стэнли, Джимми Кейн из Бэйар Стернс раньше занимались облигациями. С 1980-х годов, когда Соломон Брадерс, ведущий облигационный оператор, заработал столько денег, что создавалось впечатление, будто он работает совершенно в иной сфере, чем прочие компании, рынок облигаций превратился в настоящую золотую жилу. Золотое правило. «Правят бал те, кто владеет золотом», — говорит Айсман. Большинство не понимало, каким образом 20-летний подъем рынка облигаций мог затмить все остальное. Раньше Айсман тоже этого не понимал. А потом понял. Ему нужно было как следует разобраться с рынком долговых ценных бумаг. Насчет рынка облигаций у него имелись свои планы. Правда, ему было невдомек, что у этого рынка тоже имелись на него виды. Он собирался уничтожить Айсмана.